Глава двадцать первая. Сын старенькой мамы. Кажется, Дикобраз горько пожалел о том, что Роза не успела его пристрелить. На его лице отобразилось столько ужаса и безысходности, что его трудно стало узнать. Губы задрожали, лоб покрылся глубокими морщинами, а из глаз полились слезы. «Как этот страшный араб здесь оказался? Он ведь умер!» Дикобраз вместе с Максом бросили его в океан. Значит, он все-таки выжил? Или он вернулся с того света, чтобы наказать Дикобраза? На Геру встреча с прославленным террористом не оказала столь сильного впечатления. Он даже не испугался, потому как кинжал Азиза выглядел хоть и устрашающим, но все же не таким радикальным орудием казни, как карабин. Азиз, изучив лицо Геры, перевел взгляд на рыдающего Дикобраза. Брови араба в недоумении выгнулись. Казалось, он хотел сказать: "Зачем плачешь, глупый? На том свете так хорошо". Опустив ладонь на голову Дикабраза, он заставил несчастного коснуться лбом пола. Будучи уверенным, что араб сейчас обезглавит его ударом кинжала, Дикабраз забормотал слова молитвы. Азиз в самом деле взмахнул своим страшным оружием, но голову отрубить не стал. лишь перерезал верёвку, которой были связаны руки Дикабраза. Сбитый с толку таким непредсказуемым поведением Араба, Дикабраз перестал всхлипывать и отполз к стене. "Кто пилот?" спросил Азис на скверном английском и снова строго взглянул на Дикабраза. "Кто управлял лиджетом?" Дикабраз пожал плечами. Он поступил очень порядочно и не выдал герою. Тем не менее, зачем-то выразительно посмотрел в его сторону. Азиз снова склонился над лицом Геры. "Ты?" спросил он и ткнул своим высушенным коричневым пальцем ему в грудь. Гера не стал отпираться и кивнул. Этого человека он видел в первый раз в жизни и ничего плохого ему не сделал, а потому не слишком боялся. "Пойдём", сказал Азиз. "Куда?" уточнил Гера, полагая, что араб намерен казнить его на свежем воздухе. На телевидении Похоже, этот свирепый на вид камикадзе обладал очень тонким и малопонятным чувством юмора. Гера пошевелил плечами, выказывая полную готовность идти на телевидение, на киностудию или даже к черту на кулички, но только со свободными руками. Азиз взмахнул кинжалом, обрезая веревку. — Я живой! — проникновенно произнес он строгими глазами, рассматривая лицо Геры. — Я об этом сразу догадался, как вас увидел, — согласился Гера, растирая занемевшие руки. — А все думают, что мертвый, — добавил Азиз. — Это они, конечно, делают зря, — с пониманием ответил Гера. — Ты должен сказать, что меня в твоем самолете не было. — Кому сказать? — Всем, по телевизору. — По телевизору? — переспросил Гера и как-то, странно взглянув на Азиза, невольно хихикнул. — Я не могу. Мне кажется, он не совсем нормальный. Сквозь зубы процедил он Дикабразу, который в сравнении с арабом казался умным, как академик. Это не помешает ему отрезать нам голову, проскулил Дикабраз. Азиз засопел, выпрямился и вытянув руки к потолку, что-то нараспев произнёс на незнакомом языке. Если это было начало обряда жертвоприношения, то Гере стоило поторопиться. Я не думаю, что вам стоит соваться на телевидение, сказал он. Как только вы признаетесь, что вы Абдуллазис, военные лётчики сбросят на телецентр ядерную бомбу. Враб опустился на корточки рядом с Герой и посмотрел на него печальными глазами. Я не террорист, сказал он грустно. Я студент из Саудовской Аравии, их теолог. Изучаю проблему миграции промысловых рыб. — Да я охотно вам верю, — поклялся Гера, прикладывая ладонь к сердцу. — Я сам обожаю рыбу, особенно в сушеную или под пиво. — Я... я тоже обожаю, — торопливо вставил дикобраз, полагая, что признание в любви к рыбам будет воспринято рабом как смягчающее обстоятельство. — Но генерал Чефинш почему-то считает, что вы террорист, — запальчиво продолжал Гера. — И ему взбрело в голову, что вы проникли на мой самолет для совершения теракта. Азиз схватил лысую голову, закачался и запричитал. — Я кушал в ресторане, — говорил он, маятником раскачиваясь из стороны в сторону. Чуть — Чуть-чуть выпил, увидел девушку, хотел познакомиться, а это оказался мужчина в платье. Я его сплю. «Стукнули меня, забрала полиция, а там один нехороший майор сказал, что я работаю на Аль-Каиду, а я не знаю, кто такой Аль-Каида, я с ним не знаком, я студент, я изучаю миграцию». «Хорошо, хорошо». Перебил его Гера с следом заテゴбразом медленно отползая к пролому в стене. "Я вам верю. Ну какой же вы террорист, клянусь, не на что. Я как вас в первый раз в отеле увидел, так сразу и подумал, что вы ихтиолог или рыбак, который занимается проблемой миграции ракообразных под дну Ла-Манша". Азис, услышав эти слова, протянул свою длинную худую руку, схватил Гера у заворот и с надеждой глядя ему в глаза произнёс: "Вот, правильно говоришь". Ты хорошо говоришь. Так и скажешь с телевизора, а то мне никто не верит. А я хочу домой в Лайлу. Я хочу к маме. У меня мама совсем старенькая. Она, если станет волаваться, может много посуды побить, много мебели поломать. Лучше вы как-нибудь без меня. Натянуто улыбаясь, ответил Гера и попытался оторвать руку Азиза от своего воротника. Без тебя нельзя, покачал лысой головой Азиз. Этот генерал сказал, что я мёртвый, и теперь ему все верят. А если я скажу, что я Абдулла Азиз, то все станут смеяться и говорить: "Как же ты можешь говорить, что ты Азиз, если ты мёртвый?" А если ты скажешь, что я живой, то тебе поверят. — Видите ли? — ответил Гера, отрывая руку араба от своего ворота вместе с куском ткани. — Про меня генерал тоже сказал, что я мертвый. Если я приду на телестудию живым, он очень постарается, чтобы сделать меня по-настоящему мертвым. Он на моем самолете генеральские погоны себе заработал. И вы думаете, ему хочется отдавать их обратно? Дикобраса, напоминая старую ленивую жабу, плавными движениями переставлял конечности и подползал всё ближе к пролому. Азиз внушал ему мистический ужас, и Декабрас предпочёл бы оказаться во власти своего бывшего хозяина, чем смотреть на чёрную бороду, ослепительно белые зубы и острый кинжал. И потому он намеревался вырваться из вагончика любой ценой. Но судя по всему, Азиз вовсе не имел никаких претензий к Декабрасу. Он либо вообще забыл о его существовании, либо не придавал значения его настырному перемещению к дыре в стене. Не продолжая дискуссию о живых и мёртвых, он обречённо вздохнул и приставил остриё кинжала к горлу Геры. "Тогда я отрежу тебе голову", безрадостно пообещал он. "И все скажут, Прав был генерал, что назвал Азиза террористом, потому что Азиз отрезал мирному гражданину голову. Но зато все увидят, что я живой, и моя мама не будет очень волноваться. Не чуть не сомневаясь в том, что их теолог изноенной Лейлы ради спокойствия своей мамы одним махом отколбасит ему голову, Гера решил незамедлительно последовать примеру декабраза. Тут уже находился настолько близко от дыры, что начал жадно втягивать ноздрями воздух свободы. Подтянув коленник к животу, Герас силой распрямил ноги, нацелив каблуки ботинок в грудь Азизу. Удар отбросил долговязое тело вместе с кинжалом к радиостанции. Восприняв полёт араба как сигнал к бегству, Дикабрас со скоростью кабана, удирающего от мясников, на четвереньках ринулся в пролом. Голова и плечи проскользнули через него столь же легко, как глоток виски через горло. Но вот задняя часть тела застряла. Острые края фанеры, словно зубы хищника, крепко впились в округлые бёдра дикобраза. Беглец, уже окунувшийся в свободу своей колючей головой, готов был приуныть. Но тут Гера изящным ударом ноги вытолкнул его зад наружу, а затем выпрыгнул сам. Вскочив на ноги, они, что есть мочи, побежали вон с проклятой базы. Стая собак с громким радостным лаем устремилась за ними, нацелив зубы в мельтешащие лодыжки. Подгоняемые четвероногими друзьями Гера и Дикобраз выбежали с территории базы, пули пронеслись мимо ночлежки и, поднимая клубы пыли, устремились в сторону курортного поселка, белоснежные отели которого издали напоминали яхты и корабли.